Глава 18. После нападения Олега снова перевели в другую палату. Руководство больницы по настоянию полиции выбрало самое, по их мнению, безопасное место. Новое обиталище спящего красавца находилось на последнем этаже. К уединенной палате вел длинный коридор без дверей. Если кто-то захочет прокрасться сюда незамеченным, у него не получится. Также усилили надзор за входами и выходами, назначив дополнительного дежурного который должен на вечернем обходе повторно проверять запертые двери. Все ворота и калитки больничного двора приказали закрыть. Единственным проходом на территорию остался центральный въезд. Учли и проблемы ночного освещения. Вернее, его недостаток. Отныне уличные фонари и подсветка коридоров не гасли всю ночь. В полной иллюминации скрыться в тени углов и мебели стало невозможно. Одна из частных охранных фирм города выделила двух сотрудников для патрулирования этажа и охраны палаты Олега. К повторному вторжению преступника была полнейшая готовность. Новая палата Олега выходила окнами в серый, немного мрачноватый больничный двор. Напротив кровати стену, впрочем, украшала интересная картина. Парящий остров с водопадом, в бурлящей воде которого отражалось розово-фиолетовое закатное небо. «Раиса...» как педагог по рисованию, до самой пенсии, отработавшая по профессии, отметила, что картину написала та же рука, что и причудливый ромашковый пейзаж с двумя солнцами, висящий в первой палате Олега. Обе картины очень понравились женщине, но ей никак не удавалось спросить, кто их писал. Всегда что-то мешало, то чей-то визит, то звонок. «Красиво, да?» Войдя в палату, спросила у Раисы медсестра, принесшая сменное белье. «Да», – ответила женщина. Узнать бы, кто написал такой талант. Доктор Мирошниченко написал. Удивила собеседницу медсестра. Здесь лежала его жена последние месяцы болезни. Говорят, эта картина была ее любимой. Доктор? Изумилась Раиса. Да, он начал писать, когда жена заболела. Так справлялся со стрессом? Отдавал свою печаль холсту и краскам. Можно и так сказать. Раиса кивнула. Почему же подписи никакой нет? Это вы лучше у него спросите. Пожала плечами медсестра. Как оклемается обязательно, — улыбнулась женщина. Да он с утра уже на дежурство заступать собирался. Это как же так? А вот так, но ему не разрешили. Он, должно быть, огорчился, — покачала головой Раиса. Чего уж там, — продолжила сплетничать медсестра, наклонившись ближе к собеседнице. На этаже, где он лежал, все слышали этот скандал. Раиса в изумлении прикрыла лицо рукой. Окажется таким спокойным. Не буди лиха, пока оно тихо. Его случай с язвилами сестра и следом рассказала что к удивлению всех Мирошниченко рвался работать невзирая на полученное ножевое ранение Не мыслил он без дела лежать в палате когда его пациентам нужна помощь трудоголизм конечно не всегда идет рука об руку со здравым смыслом мужчине полагался отдых швы наложили как никак нож чудом не задел внутренние органы, но покой и здоровое питание были необходимы для скорейшего выздоровления не в силах смириться с безделием в стенах родной больницы Мирошниченко изъявил желание перейти на амбулаторное лечение, а Олеся вызвалась за ним присмотреть. Всех устроил такой расклад. Дом Мирошниченко находился в охраняемом жилищном товариществе, что в свете последних событий было невероятным плюсом. И вот судьба подкинула больничному персоналу новую тему для сплетен. Разные гипотезы рождались в закулисных разговорах, но в слова Раисы и доктора никто не верил. Общественность склонялась к нападению на почве ревности. Ведь Мирошниченко в молве прослужил Лавиласом, не гнушающимся романами на работе. Его связь с Олесей казалась всем ярким подтверждением слухов, которые до этого нечем было подкрепить. Раиса возмущалась громогласно. Все эти россказни она характеризовала как смешные и наивные. Мирошниченко выглядел скромным и сдержанным. Внимание со стороны более раскрепощенной Олеи всегда выгоняло его в краску. Сложно поверить, что такой мужчина гулял направо и налево, меняя женщин как перчатки. Да и тот факт, что Раиса была непосредственным свидетелем вероломного нападения, не подтверждал всех этих глупых домыслов. Целью нападения был Олег.